Часть 12. Конец – это только начало. 11 марта 2009 года Куйбышевский суд Петербурга вынес постановление о переносе в Московский городской суд процесса по делу Владимира Барсукова, Кумарина, которого генпрокуратура вместе с рядом других фигурантов Обвиняет в рейдерском захвате универсама «Смольнинский», ресторана «Петербургский уголок» и легализации средств, полученных преступным путем. Суд мотивировал это решение тем, что поскольку самого подсудимого в Петербург доставить нельзя, в связи с тем, что с ним проводятся следственные действия по другому делу в Москве, то процесс лучше перенести в столицу. Незадолго до принятия такого решения со схожими пожеланиями выступили и представители обвинения, мотивация которых носила легкий налет сенсационности. Дескать, криминальные лидеры Петербурга и Ленобласти планируют организацию попыток срыва судебного процесса, вплоть до физического устранения подсудимых. А посему для Барсукова будет лучше, если его дело станет слушаться на территории Москвы. А еще раньше... Не менее сенсационно прозвучало заявление главы СКП Александра Бастрыкина о том, что Барсуков пытался скрыться из-под стражи, и сей прискорбный эпизод теперь также является предметом разбирательства. Словом, образ ночного губернатора неуклонно продолжал демонизироваться, и на этом фоне столь же неуклонно продолжало расти количество вменяемых ему преступных эпизодов. «В последнее время мне, как своего рода эксперту по Тамбовским...» Это, кстати сказать, совершенно отдельная, требующая от меня порой немало нервных затрат тема. «Дело в том, что существуют отдельные личности, которые от чего то искренне считают. Если у тебя есть контакт с представителями организованной преступности, значит, ты каким-то образом ангажирован той стороной, значит, у тебя какие-то обязательства и так далее». Мне неоднократно говорили, что я воспеваю преступный мир. Я столь же неоднократно утверждал обратное. Преступность, она и есть преступность. И она остается ею даже в тех случаях, когда я в своих публикациях, книгах, сценариях показываю, какие неординарные, какие интересные персонажи порой оказываются там волею судьбы или волей, извините, государства. И обсуждать здесь особо нечего. «Я никогда не писал, что все бандиты исключительно плохие, а все менты исключительно положительные. Они все и всегда разные. В этом и заключается поиск правды жизни. Иначе сироп и фальш. Я горжусь этой работой, нисколько не стесняюсь ее, не считаю, что перед кем-то виноват. Не считаю, что виноват перед городом, хотя мне иногда приходится слышать упрек, что я воспеваю, романтизирую преступный мир». Тут мне сразу хочется спросить, а вы книгу-то читали? То же самое, кстати, и с фильмом «Бандитский Петербург» произошло. Тогда мне вменяли в вину, что слишком симпатичным получился антибиотик, главный злодей. Ну так я отвечал на это, что в фильме «Семнадцать мгновений весны» очень симпатичным получился Мюллер. Но не станете же вы говорить, что Лиознова воспевала нацизм? Конечно, я никого не воспевал. «Когда огромное количество и коллег, и официальных людей боялись назвать вещи своими именами, я, собственно говоря, написал «Вот эти, эти и эти люди — бандиты. У них такой-то генезис, такое-то расположение» и так далее. А если кто-то желает видеть в моем исследовании желание опорочить город, так есть люди, которые, посмотрев на маху обнаженную Гои, увидят, извините, голую бабу». Ну да мы немного отвлеклись. Итак, в последнее время мне довольно часто задают вопрос. Как вы сами считаете, действительно ли человек уровня Кумарина мог быть персонально причастен к рейдерским захватам гастрономов, ресторанов и прочих подобных, не вполне серьезных по его меркам и статусу объектов? Конечно, про степень участия Кумарина в этих схемах говорить сложно. То, что он был в курсе всех этих тем, на мой взгляд, сомнению не подлежит поскольку он вообще любил быть в курсе всего. Хотел продолжать считаться самым главным, самым знающим на этой лужайке. Вот только в том, что он был в первых рядах самых суперрейдеров, лично я сомневаюсь. Прежде всего, сомневаюсь по мотивировке. Повторюсь, то, что был как минимум в курсе, сомнений не вызывает. А вот дальше, как говорится, возможны варианты. На мой взгляд, при том, что я все-таки не следователь, Под ним стояли люди уровня Дрокова, которые были гораздо беднее своего шефа. Не думаю, что Барсуков являлся миллиардером, но где-то как-то к этой пороговой цифре приближался. Это большие деньги, во всех смыслах. К тому же они в основном крутились в промышленности, то есть работали. Словом, лично Кумарину уже не требовалось заниматься таким вот галимым криминалом. Ведь при всей активнейшей вовлеченности правоохранителей в эту тему, она, тем не менее, оставалась уголовно наказуемой, а, следовательно, достаточно рискованной. Но все же эти люди, можно сказать, его люди, увидели в рейдерстве реальную возможность вылезти в олигархи. И дальше возникает вопрос, насколько Кумарин их контролировал, мог ли сдерживать. Вопрос этот вполне себе дискутируемый. «Не хочу здесь выступать защитником Кумарина и однозначно утверждать, что в силу того и сего он стопроцентно не мог во всем этом участвовать. Но я почти уверен, что он пытался дистанцироваться от этого явления. Особенно тогда, когда его знакомые и подчиненные совсем потеряли страх, плевали на всех, действовали нагло и почти в открытую. Кумарин не мог не понимать, что когда-нибудь это приведет к каким-то очень серьезным конфликтам – но у него не хватало аргументов, чтобы сдержать своих людей. Так мне кажется. Отчасти моя версия подтверждается тем фактом, что в последние годы Барсуков очень уверенно чувствовал себя в плане защищенности от посадки. Дескать, ну не за что, братцы, даже и не пытайтесь. И вот тогда закрутилась вся эта тема с совершенно осатаневшими тамбовскими рейдерами. Говорят, что к Кумарину на переговоры приехали люди с предложением скоренько продать бизнес и свалить за кордон. Он отказался, несмотря на то, что это был якобы недвусмысленный сигнал с самого верха. И вот тогда вроде как и поступила команда «мочить». Вот и замочили. Невзирая на связи, на огромное количество друзей-лоббистов, на юбилее Кумарина одних только депутатов Госдумы было не менее десятка взирая и на то, что с доказательной базой по его причастности к рейдерству будут очень большие проблемы Вот во всех этих вещах Кумарин, наверное, и просчитался А еще Кумарин, на мой взгляд, жестоко просчитался со временем А именно не учел того, что государство ныне абсолютно другое Абсолютно жесткое, а в каких-то моментах еще и абсолютно жестокое Кстати сказать, по этой причине я не особо верю в появившиеся в последнее время, в том числе и на страницах газет, прогнозы страшилки про ожидающийся всплеск криминала со стороны выходящей из зон на свободу братвы образца 90-х годов прошлого века. Во-первых, количество единомоментно освобождающихся бандитов и членов ОПГ явно преувеличено. Во-вторых, братки, садившиеся в 90-е, уже давно на свободе. В ту пору они не получали больших сроков. Да, их нередко называли бандитами, вот только судили и приговаривали вовсе не по уголовной статье бандитизм. Безусловно, многие из возвращающихся пополнят ряды преступности, но преступности неорганизованной. Этот процесс можно назвать вертикальной дезинтеграцией, если в середине 90-х люди, склонные к насилию и риску, попадая в большие города, имели возможность стать участниками организации с жесткой дисциплиной и постоянным источником дохода, то сегодня эта возможность практически исчерпана. Государство стало другим. Оно не допустит повторения ситуации беспредела 90-х. Будет сажать безжалостно и пачками. Какие уж там ОПГ, какие крыши, побойтесь Бога. В связи с общим, можно даже сказать, тотальным укреплением правоприменительной системы соотношение сил кардинально изменилось. Если в середине 90-х многие милицейские подразделения, разобщенные, растерянные, зачастую банально боялись бандитов и организованной преступности, именно что по факту, физически, то сейчас этого нет и в помине. Страха перед преступным миром больше нет, потому что тот, былой, преступный, вообще исчез. А те осколки, которые уцелели и сохранились, во многом, к сожалению, оказались завязаны на ту самую правоприменительную систему. За последние десятилетия черные и синие крыши, там, где еще оставались такие понятия, поголовно сменились на красное, государственное. А вот кто совсем не изменился в этом смысле, так это правоохранители и чиновники. Вернее, они изменились, но в худшую сторону. Вот где настоящие, не побоюсь этого слова, банды. Это уже не те растерянные и напуганные должностные лица начала 90-х. Такие крыши так просто не подвинешь. Хотя бы даже и указом президента Медведева о мерах по противодействию коррупции. Для тех, кто запамятовал, напомню, что упомянутый указ был подписан 19 мая 2008 года. На следующий день вышло распоряжение о создании рабочей группы, которая будет заниматься совершенствованием законодательства о судебной системе. А недели ранее в обществе много говорили о том, что президент Медведев объявил войну коррупции в судах. Действительно, тогда, по сути дела, глава государства впервые ясно и четко публично заявил, что в судах у нас не то, чтобы не все в порядке, а в том числе и за деньги решаются вопросы – И это, по большому счету ни для кого не секрет. А это и правда не секрет, и то, что за деньги, и, собственно говоря, за какие именно деньги. Расценки в судах тоже давно не гостайна. Но, видимо, эти омерзительные процессы в судах дошли до таких масштабов, что уже и сам глава государства вынужден открыто призывать к срочной выработке мер противодействия. Не знаю, как на эти инициативы среагировал судейский корпус в целом, Но публичная реакция большинства политиков и общественных деятелей сводилась к пресловутому «наконец-то». Произносилось, как правило, с глубоким придыханием, заменявшим в данном случае бурные продолжительные аплодисменты, после которых все встают. Однако не стоит надеяться, что в данном случае все, наоборот, сядут. Но кто бы спорил, кто же скажет, что борьба с коррупцией – это плохо? «Не найдите мне здравомыслящих людей, не в мантиях, но и не люмпенов-идиотов, которые станут уверять, что в судах у нас все хорошо. Даже решальщики, а в последнее время образовалась такая новая каста-профессия, и те жалуются на перебор и забросы оборотов двигателя. Проблема в том, что очень трудно эффективно бороться с коррупцией в отдельно взятой отрасли». Это все равно, что пытаться в Свинске загаженном офисе сделать стерильно чистым один не новый стол. Ненаглядные мои! Коррупция это совсем не только взятки, и оставьте вы, наконец, в покое этих гаишников с их мелким примитивным полувымогаловым. Коррупция настоящая, взрослая, это сложные цепочки понятийных связей, взаимоуслуг со сложными формами расчетов где говорить непосредственно о наличных деньгах считается просто плохим тоном. Как я уже упоминал в этой аудиокниге, в середине 90-х годов мне довелось побеседовать с вице-спикером парламента Италии Лючано Виоланте, одним из авторов знаменитой программы «Чистые руки». Он тогда мне рассказал, что эта программа разрабатывалась много лет и очень важное место в ней отводилось идеологической сфере. Организовывались специальные занятия со школьниками и студентами, писали специальные книги, художественные и документальные, устраивались оригинальные информационные акции, снимались фильмы, такие, например, как знаменитый спрут с Микеле Плачедо. В общем, запустили итальянцы эту программу. И где Италия теперь и где коррупция? Судя по свалкам мусора в Неаполе, руки стали чистыми далеко не у всех итальянских чиновников. Здесь, для тех, кто не в курсе, поясню, что долгие годы организацией мусорного бизнеса в этом регионе занималась неапольская мафия – Каморра. С некоторых пор ее окрестили эко-мафией из-за тех колоссальных финансов, которые та сделала на разрушении экосистемы юго Апеннинского полуострова. И все же очень хорошо, просто отлично и замечательно, что президент проблему признает и призывает с ней решительно бороться. Он, тем, кто изверился, дарит надежду. Жаль только, что вместе с атрибутами и регалиями президентской власти, такими как нагрудный знак и ядерный чемоданчик, главе государства не передается и волшебная палочка. Не путать с полосатой палкой все того же гаишника. А пока? Пока же люди, знающие, равно как и люди, непосредственно столкнувшиеся, Продолжают, как и раньше, утверждать, что нет ничего страшнее милицейского и чиновничьего рэкета. Поскольку и первый, и второй надежно прикрыты формой и своими законами. Еще раз повторюсь, такие крыши просто лихим наскоком не снесешь. Взять, к примеру, наркобизнес. Понятно, что он в таких масштабах не может существовать без деятельного участия или прикрытия со стороны сотрудников правоохранительной системы причем участие системного, а банды профессиональных угонщиков. В одном только Петербурге существует с десяток мощнейших группировок, которые тягают машины едва ли не ежедневно, работая как хорошо отлаженный конвейер. Разумеется, подобная отлаженность невозможна без полицейского прикрытия – информационного, сопроводительного, силового. Только задумайтесь – Раскрываемость угонов в Петербурге в 2014 году составила 3,5%. Тогда как угонные команды в том же перевыполнили план на 26%. За год было украдено 6255 машин. В среднем по 17 машин в сутки. Один из представителей «Автоворов» так обрисовал журналисту нашего агентства «Способы и методы решения вопроса при задержании». Авторы «Серьезные воры». Возят с собой до 3 миллионов кэшем. Если ты взял тачку под руку, украл, а тебя приняли, задержали на левой машине, ты сразу предлагаешь миллион, а не в отказ. Добавляешь еще один миллион, если и тут ни в какую, тогда показываешь все три и заявляешь либо два, либо три, но не вам, и все равно выйду. Условия, опыт и визуальный ряд купюр срабатывают. Еще один типичный пример «Подпольное казино». Их с завидным постоянством громят, от, громят, от, громят, от, громят, громят. А они все есть и есть и есть и есть и есть. И объяснение этому феномену лежит на поверхности. Похоже, в данном уголовном сегменте не обходится без наших замечательных правоохранителей. Потому как здесь, равно как и с наркотрафиком, денежные объемы крутятся колоссальные. И все это дело, к сожалению, пока мест будет только шириться потому что у нас в стране нет идеи, нет идеологии, нет четкого понятия, что такое хорошо, а что такое плохо. Такие вещи нельзя исправить одними лишь только поправками в Уголовный кодекс. Должны быть четко сформулированы нравственные ориентиры. Нужно радикально изменить подходы к воспитанию людей, дабы в обществе возникало естественное отторжение всего того, что нравственно и морально – В первую очередь по-человечески неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Представляется по определению нерукопожатным, но таковое возможно лишь в том случае, если в первую очередь наши элиты политическая, бизнес, творческая, интеллектуальная начнут давать людям нравственный пример. Только так способно выработать новые общественные ориентиры и устои. Увы, на сегодняшний момент ничего подобного нет и в помине. «Государство, если и озабочено такими вещами, в какой-то нам неведомой, секретной форме. А это означает, что у нас по-прежнему каждый сам за себя. А для того, чтобы выжить, как известно, все средства хороши. Отсюда мой прогноз на ближайшее будущее таков. Новых мощных мафиозных преступных сообществ в обозримом будущем у нас не появится. Но вот преступность, да, скорее всего, она вырастет, станет больше мошенников». Больше попыток изощренных разводок. Возрастет количество люмпинизированных банд общеуголовной направленности, что рядового обывателя, понятное дело, не обрадует. Поскольку если раньше жертвами ОПГ были в основном сами участники ОПГ, а также работавшие с ними коммерсанты и чиновники, то жертвами неорганизованной преступности становятся простые граждане – Но вот чего точно не будет у новой волны бандюша от начала XXI века, так это того самого главного признака организованности, то бишь широко разветвленных коррумпированных связей. Эту золотую жилу красные крыши им так просто не отдадут. И еще одно. В последние годы организованная преступность в Петербурге темнеет. Тенденция, что называется, налицо – При раскрытии квалифицированных преступлений милицейские сводки все настойчивее указывают на сплоченные группы мигрантов. По мнению подавляющей части оперативников питерского уголовного розыска, представители местной криминальной школы удерживают пока высокоинтеллектуальный сектор – угон автотранспорта. А вот серии разбойных нападений, системного вымогательства, похищения земляков с требованием выкупа и огнестрельных убийств плавно переходят в зону ответственности организованных этнических преступных группировок. Если еще пять лет назад данный промысел удерживали выходцы с Кавказа, то сегодня сводки забиты именами из постсоветской Азии. Ничего не поделаешь. Пока журналисты следили за успехами спецслужб, в свою очередь следившими за остатками Тамбовских, до да более традиционная нам мафия неуклонно уступает место в портере мигрантам скриптум. И последнее. «Рождаются, случаются в этом мире такие творческие детища, которые со временем на каком-то этапе настигают и накрывают своего автора. Вот и со мной примерно около года назад случилась подобная смешная и трогательная история. Когда на входе в питерский гранд-отель «Европа» некий, лично мне неизвестный, но, по-видимому, узнавший меня в лицо человек – по виду эдакий авторитетный предприниматель средней руки, указал на меня своему спутнику и громко высказался в том духе, что вот, мол, дезырь, это живой персонаж бандитского Петербурга. Осознание того, что в конечном итоге в глазах людей я сам сделался персонажем своей книги, меня невероятно умилило. Впрочем, какая-то странная логика в этом, наверное, присутствует». Андрей Константинов. 2016 год. Конец книги. Текст читал Роман Волков.